Глава 67 По меркам звездного маршала, бои в космосе разворачивались с раздражающей медленной скоростью. Враги видели друг друга за миллионы километров, и не спеша перестраиваясь и прощупывая друг друга лучами сканеров, шли на сближение. Ожидание битвы изматывало больше, чем сама битва. За время, пока флоты Крисов и союзников сходились, Гвоздь бы успел покрошить сотню-другую врагов клинками ярости, перекусить, попить чаю и потом снова баталию устроить. Правда, в тот момент, когда флоты сблизились, события завертелись с головокружительной скоростью. Крисы стали плотным ядром, вокруг которого союзные корабли развернулись в огромную сферу. Наступал самый напряженный момент противостояния. На этой дистанции дезинтеграторы уже становились опасными. И насколько они опасны? Крисы тут же продемонстрировали. Датчики зарегистрировали за по мощности энергетический вихрь. На тактическом дисплее мигнули и пропали контуры сразу девяти кораблей, что означало, что они полностью уничтожены. Еще два засветились бордовым, сигнализируя о тяжелых повреждениях. Истребителям общий старт! Согласно указаниям, данным до боя, все пилоты уже сидели в кабинах своих машин. И приказ Эмили подействовал, как детонатор. Носители как будто бы взорвались и окутались облаками мгновенно выпущенных истребителей и дронов. «Удар ракетами по целям!» Эмили напрямую, минуя флагманского тактика, пометила пять капель, занявших позицию на внешнем крае ядра, и распределила по ним огонь. На залпа она выделила 20% всех имеющихся в наличии ракет. Уничтожить передовой отряд Крисов было важно, Но Адмирал Рис не собиралась опустошать погреба в черт знает скольких световых годах от ближайшего склада снабжения. Но даже и этот ограниченный пуск выглядел впечатляюще. Отметки от ракет дали сплошную засветку на мониторе слежения, и тактикам пришлось уменьшить его разрешение. Плотный ракетный залп также служил щитом, идущим за ним следом истребителям. Крисы не стали дожидаться, пока до них доберутся смертоносные волны, и запустили свои канонерки. На тактическом дисплее зеленый вихрь дружественных целей схлестнулся с красной бурей вражеских целей. Разобрать, что в этой кутерьме происходит, было невозможно. Но это и не было задачей для адмирала. Тактическое управление над звеньями истребителей брали на себя руководители полетов каждого носителя в отдельности. Вместе с повышением Клим получил и новые моды, и целую молнию в свое распоряжение. Благодаря своим способностям освоил он машину быстро и, летая на ней, чуть не захлебывался от восторга. «Бульдог» был неплох, но по сравнению с новым истребителем он был как топор-колун против изящной шпаги. Маневренность, скорость, широкий выбор вооружения – не машина, а песня, правда. Клим не мог отделаться от ощущения, что долго ему летать на молнии не придется. Одновременная шибка из тысяч легких машин оставляла мало надежд на выживание. Звено Клима летело прямо за роем ракет. И вдруг в нем начали появляться разрывы. Включились в работу дезинтеграторы канонерских лодок. Построение струна скомандовал двоим своим ведомым Клим. По этой команде ведомые ушли за хвост его машины, вытянувшись в одну линию. По расчетам это должно было снизить потери от дезинтеграторов. Ни Крис ни союзники перед столкновением скорости не снижали. Два роя налетели друг на друга и ходу начали полить из всех орудий. Клим себе не так представлял свой первый бой в качестве командира звена. В своих мечтах он раздавал мудрые командирские наставления и за секунды изобретал победоносную тактику. В реальности он едва успел пометить пронесшуюся рядом канонерку и выпустить по ней ракету. Потом полоснуть из лазера еще одну и... «Цели распределены!» – прозвучал голос диспетчера полетов, и на визоре Клима заплясали две красные метки. «Цель А беру на себя, цель Б на тебе, второй». «Заходим и сгружаем все оставшиеся ракеты. Третий! Прикрываешь нам спину!» Клим, наконец, смог проявить свои полководческие таланты. Понятно, что цели распределяли не операторы-люди, а боевые искины с помощью гигантских вычислительных мощностей поколения. И такая связка не могла совершать ошибок в принципе. Но учесть беспорядочную стрельбу и метание более чем 2000 истребителей и 700 канонерок, даже суперкомпьютеры оказались не в состоянии. Клим увидел, что выделенные его звену цели сместились в глубину вражеского строя, и лить их добывать – чистой воды безумие. Также он отметил про себя неприятный факт, что после первого же столкновения количество дружественных малых судов сократилось процентов на 10, что не было неудивительно, учитывая плотность огня с обеих сторон. Когда сражаются сразу тысячи машин, быть тебе подбитым или нет в массовой бойне, решает не твое мастерство и выучка, а банальная удачливость. Удары со всех сторон сыплются, и только игра в орлянку с костлявой решает, вспыхнешь ли ты на секунду маленьким солнцем или продолжишь ужом извиваться и кусаться в ответ. Подтверждая эту теорию, мигнула и исчез с визора тройка, один из ведомых Клима. «Вот тебе и гениальное управление звеном!» – потерял бойца за минуту и не заметил. «Назначаю новую цель!» – Клим воспользовался своим приоритетом полевого командира и, отменив предыдущий приказ, пометил другую, крутящуюся рядом канонерку. Боевой заход. Когда ты управляешь небольшим носителем, ты отвечаешь за жизни десятков человек. Глядя на счетчик и видя, как улетают в небытие сразу сотни, Эмили испытала легкий ступор. Разрыв между нашими и потерями врага растет. Мы, наши пилоты, побеждают. Доклад тактика облегчил для Рисни легкий выбор. Она уже хотела бросать в мясорубку легкие суда типа корветов и подставлять их под удар главного калибра капель, которые вот-вот должны были перезарядиться. «Возвращаем эскадрильи 6183 Возможность избежать новых потерь дала Эмили твердую почву под ногами. К ней вернулась уверенность в своих действиях. «26-ю и 13-ю перекидываем вот сюда, 16-ю перевести в центр!» Адмирал Рис отводила наиболее потрёпанные соединения – и одновременно увеличивала давление на оставшиеся группировки врага. Возвращению покалеченных машин никто не мешал. Боеспособные соединения с успехом добивали бестолково мечущиеся канонерские лодки. «Ну все, эта фаза боя однозначно за нами», едва торжествующе подумала про себя Эмили, как опять завыла система предупреждения. всплеск только и успел произнести тактик. И тут же пропал сигнал от одиннадцати крупных кораблей-союзников. В пыль. В мельчайшую пыль разнес их залп капель. «Всем кораблям огонь по плану Громовержец! Повторяю, Громовержец!» Закричала Эмили, не дожидаясь скорбного отчета о потерях. Громовержец подразумевал под собой план стрельбы на экстренный случай. По нему каждый корабль разряжал все свое оружие по находящейся на дистанции стрельбы капли. И черт с ним, с перерасходом боеприпасов. Эмили Рис надоела смотреть, как корабли ее флота беззвучно растворяются в вакууме. Пора союзникам показать Крисам, что не они одни умеют разносить материю на атомы.